Повисла тишина, которая, как казалось Теду, запросто могла продлиться до бесконечности. «И что?» — спросил он. «Расизм не обязательно должен быть явным. И расизм не обязательно должен быть неожиданным. И он может проявиться в чем угодно». Она устала от того, что ее воспринимают как иностранку. Она устала от того, что это первое, на что люди обращают внимание. Она приехала сюда всего лишь работать, защитить диссертацию, но обнаружила, что люди решили украсить ею свою жизнь, «внести немного колорита», как она говорит. Она старалась изо всех сил, чтобы ее воспринимали всерьез, но ничего не помогало. И теперь она считает, что я такой же, как все, что даже я воспринимаю ее, как все. И она сердита на меня и на остальных. Но все равно я помню эту ласковость, эту теплоту, которых я больше ни у кого не встречал. Тед, который понятия не имел, как реагировать на эти слова, принялся собирать тарелки. «У тебя никогда не было чувства». Снова заговорил Робин, будто ты всю свою жизнь принимал неверные решения. Или, что еще хуже, ты никогда в жизни, в сущности, не принимал никаких решений. Ты видишь, что было время, когда ты мог, ну, например, кому-нибудь помочь, но у тебя вечно не хватало смелости. Было такое? тэд приостановился в дверях кухни. — Похоже, ты сейчас не в самом лучшем состоянии робин робин проследовал за ним на кухню и теперь наблюдал как тот складывает тарелки в раковину ты ни разу не спрашивал себя какой вообще смысл принимать решение если миром правят маньяки если все мы зависимы от милости чьих то интересов над которыми у нас нет никакой власти если мы не знаем, когда грянет что-то ужасное, война там или что-нибудь еще в этом роде? Разумеется, ты совершенно прав. — Послушай, Робин, — Тед повернулся к нему и неожиданно спросил, — Послушай, у тебя нет нитки с иголкой? У меня тут пуговичка оторвалась. — Есть, в туалетном столике. Они вернулись в комнату тэд нашел иголку, катушку белых ниток и начал вдевать нитку. «Да ты говори, говори», — предложил он. «Я тебя очень внимательно слушаю». «Просто я чувствую. Мне нужно уехать и начать все сначала. У тебя никогда не возникало такого чувства?» «Иногда». У иголки было очень маленькое ушко, и у Теда никак не получалось продеть нитку. «Я хочу сказать, я просто не знаю, куда ухнули последние несколько лет. Похоже, я так ничего и не достиг, ни в личной жизни, ни в науке, ни в творчестве. Я чувствую, что перестала ориентироваться». «Да-да, я понимаю». Тед послюнявил кончик нитки, надеясь, что так она легче пролезет в игольное ушко. Я больше не вижусь с родными, я больше не получаю известия от сестры, в университетах больше нельзя найти работу. Я не понимаю, какие выводы получатся из моей диссертации. Мои отношения с женщинами заканчиваются крахом. Всюду я вижу один лишь негатив, всюду мне видятся сплошные изъяны. Все представляется бесполезной щитой. Ты понимаешь, что это за чувство? тэд который, наконец, сумел продеть нитку, отыскал в нагрудном кармане запасную пуговицу и теперь снимал рубашку. Ответил он, стягивая рубашку через голову. — Продолжай, продолжай. Я понимаю, что ты имеешь в виду. — Я читаю эту книгу. Она, ну... Я думаю, она кое-что прояснила насчет того, что мне, возможно, предстоит пережить. «Это женщина, она так много говорит о «я». А «я» говорит?» «О «я»? О чувстве своей личности, понимаешь? О восприятии самого себя, о понимании, кто ты есть». «А, понятно», — пробормотал Тед. Ему не удалось затянуть узелок, нитка соскользнула, и теперь надо было начинать все сначала. — Ты слушаешь? — Конечно, слушаю. — Ты не против, если я на минуточку зажгу свет? У меня тут что-то не получается. — А ты сам как считаешь? — спросил Робин, пока Тед вставал и включал свет. — Что я считаю? — Как, по-твоему, мне поступить? — Ну, тэд вновь послюнявил нитку, затем сказал. — Может, все дело в твоем одиночестве? Почему бы тебе не завести подружку, а? Что? Знаешь, человека, который будет убираться у тебя в квартире, а вечерами болтать с тобой, девушку, не похожую на эту апорну, которая только и знает, что спорить, какую-нибудь надежную, хорошую девушку, умеющую поддержать, когда надо. И что мне это даст? Тед уловил в голосе Робина презрительную нотку, и, хотя он был занят очередным узелком, поднял взгляд и очень серьезно произнес. — Я знаю одно, Робин. До брака с Кэтрин я никогда не был по-настоящему счастлив. Робин отвел глаза. — Я больше не хочу связываться с женщинами, — сказал он и вышел из комнаты тэд отложил иголку, покрутил эти слова в голове и мысленно сделал заметку. Не забыть занести их в папку, так как они подтвердили, точнее, пробудили его собственную теорию, которую он однажды составил по поводу Робина. Впрочем, нет. Первой эту теорию предложила Кэтрин еще в Кембридже. «Не говори глупостей», — сказал тэд тогда. «Робин такой же нормальный, как ты и я». Но постепенно эта мысль перестала казаться такой уж невероятной, и тэд преодолел свою первоначальную антипатию к ней. Странным образом, эта мысль даже примирила его с дружбой, которая связывала Робина и Кэтрин, с тем явным удовольствием, какое они получали от общества друг друга. К концу последнего семестра они втроем были практически неразлучны. Однажды Кэтрин сказала, «Теперь понятно, почему он такой ранимый». «Ранимы?» «Да, они всегда очень ранимы». Позже Тед спросил Робина, действительно ли тот считает, что это так, что они всегда очень ранимы, и Робин ответил, что «да, так и есть», и добавил, что некоторые люди, которыми он весьма восхищался, были гомосексуалистами. Теда потрясли эти слова, которые он счел шокирующим признанием, но он сказал себе... Ничего страшного. Просто он чуть менее удачлив, чем все остальные. И эта демонстрация либерального мышления позволяла ему гордиться собой. Впрочем, и у либерализма имелись свои пределы. Например, Тед никогда бы не оставил Робина в одной комнате с Питером. Тед считал, что там, где речь идет о детях, осторожность никогда не бывает лишней робин вернулся и отдернул занавески на окне рядом со столом небо потемнело полагаю тебе скоро пора возвращаться я как раз об этом думаю сказал тэд на самом деле он думал что удобно заглянуть к доктору фаулеру завтра с утра пораньше чтобы в ближайший месяц больше не посещать эту унылую часть мира а еще он думал что несмотря на тошнотворную обстановку в квартире робина Есть неплохой шанс заночевать здесь. Выглядишь ты не ахти. А у меня нет особых причин спешить домой. Давай-ка я звякну Кэтрин и скажу, что приеду утром. Как знаешь, — ответил Робин. Его ответ не очень-то походил на фонтан благодарностей, которых ожидал тэд Тогда, может, прошвырнемся куда-нибудь пропустить по стаканчику? Ты не думаешь, что это тебя немного взбодрит? А еще я мог бы прочесть твой рассказ. Ладно, я оденусь. Пока ты звонил, Робин нашел на кухне одежду почище и переоделся. Он вернулся в комнату как раз вовремя, чтобы услышать последние слова Теда. «Кто такой Питер?» — спросил он. «Питер? Не может быть, чтобы я его ни разу не упомянул в одном из своих писем. — Наш первенец, ему два года. — А, ну да. — Да, — Тед улыбнулся, — чудесный мальчуган. Робин взял один из блокнотов и сунул в карман брюк. — Если мы идем, то пошли, — сказал он. Теплая ночь в середине апреля. Дело близится к одиннадцати. Робин с Тедом только что вышли из паба и движутся к новой цели. Робин впереди, Тед старается не отставать. Жители Ковентри спят или готовятся отойти ко сну. Но эти двое продолжают идти вперед, тяжело дыша. Два друга, которые больше не друзья. По Мэйфилд Роуд, по Бродвею, через лужайку для игры в шары, месту, где так часто грезил Робин. Здесь он сидел ветряными весенними субботами, наблюдал за супружескими парами, которые развлекались искусно и весело, соревнуясь друг с другом в своих сверхспортивных ветровках и шерстяных наушниках. Или за стариками, все еще привязанными друг к другу, все еще привязанными к городу, в котором они росли, жили и работали, в котором они родились. Он наблюдал за ними весенними ветренными субботами, чувствуя одновременно презрение и зависть. Ему хотелось быть вместе с ними, хотелось показать собственное умение, ибо когда-то он тоже играл в шары вместе с матерью, отцом и сестрой. Конечно, долгое отсутствие практики даст о себе знать. Поначалу его движения будут слегка неуверенными, и в то же время он желал одного — оставить их потому что его обжигало прикосновение их испуганных случайных взглядов, мимолетных, но красноречивых взглядов, в которых безошибочно читался вопрос, кто этот странный человек и почему он смотрит на нас. Через дорогу в Спенсер-парк. Там осенью шумят деревья и нужно лавировать между детишками, которые сражаются в футбол, обозначив ворота грудами курток но в этот вечер здесь тихо и пусто. Если не считать молодой женщины, выгуливающей пса, она немного опрометчива, но, наверное, собака, и она чувствует себя в безопасности, как-никак немецкая овчарка и довольно крупная. Молодая женщина не здоровается и отводит взгляд, а как только она проходит мимо, наступает полное спокойствие. И вот впереди городские огоньки, они манят их, двух товарищей, которым нечего предложить друг другу в смысле товарищества, и шаг вновь ускоряется. По стальному пешеходному мосту через железную дорогу. В столь позднее время составов почти нет, поезда до Лондона, Бирмингема и Оксфорда уже все прошли, но когда эти двое идут по пешеходному мосту, под их ногами грохочет товарняк. Поезд такой длинный, и шумный, что говорить невозможно. Ну и хорошо. У них нет желания разговаривать, хотя сторонний наблюдатель, если таковой проходил бы мимо, заметил бы на лице Теда признаки нарастающего беспокойства, гримаса уже сформулированного, но еще не высказанного вопроса. Но Робин не замечает подобных нюансов. Он посмеивается про себя над граффити, которые целиком покрывают бортики пешеходного моста, снизу доверху и с конца в конец. «Анархия — единственный выход! Скажи «нет» ракетам! Я видел «фнорды!»» Примечание. Слово фнорт из разряда неопределимых, с ускользающим смыслом. Впервые оно было использовано в трилогии Уилсона «Иллюминатус». Это своего рода пароль для посвященных для адептов киберпанка во всевозможных его проявлениях. Означать оно может что угодно, но по сути «Фнорт» — это фига в кармане, одновременно шутка-пароль, проставляющийся после фраз, которые могут оказаться шутками, а могут таковыми и не оказаться. Увидеть фнорды может только тот, кто знает и понимает. фнорт Конец примечания. Обессилить насильников. Так много нужно сказать, так мало краски. Долой азиатов. черномаза и говно. Кое-что из этой писанины, похоже, привлекает его, но чем именно? Остается непонятным его доверенному лицу — которому он не испытывает никакого доверия, поскольку косые взгляды Теда становятся все более и более недоуменными и настороженными, и все более косыми. Поэтому теперь они не разговаривают не только словами, но и глазами. По Гронове Роуд, справа пустой склад, слева жилые дома, некоторые заколочены, и вот они шагают по пешеходному тоннелю, затем по Орик Роуд — мимо светящихся окон риэлторских агентств, мимо двери переполненного винного бара, из которого выходят люди. Здесь Робин на мгновение замедляет ход, но тут же идет дальше, еще быстрее. Тэт останавливается и смущенно оглядывается на дверной проем, а затем устремляется в догонку, он догадывается как раз вовремя, Что замыслил Робин, что является движущей силой и главным побуждением этого стремления вперед? Выпивка, много выпивки. Он прямо задает этот вопрос и получает ответ. Кивок и молчание. Теперь Робин снова останавливается. На этот раз он смотрит на витрину книжного магазина. Он не обращает внимания на главный стенд с книгами в мягких обложках и иллюстрированными книгами, сосредоточив внимание на объемистом томе, едва видном в правом углу витрины. «Крах современной литературы» леонардо Дэвиса. Чтобы привлечь потенциальных покупателей, на обложку пришлепнута наклейка, которая гласит, что профессор Дэвис является жителем этих мест. Робин цокает языком. Торговый центр города пуст, правда, время от времени попадаются нищие, привалившиеся к двери, но их можно встретить даже в самых процветающих городах. На самом деле, чаще всего их можно встретить именно в самых процветающих городах. В это время суток центр выглядит призрачно. Построенный для общественной пользы, разработанный специально для толп счастливых покупателей, чтобы они роились, толкались, протискивались и сновали туда-сюда, Смитта, Хэбитат, Вулворц, Би Эйс Эс, Топмен. Но этой ночью здесь всего лишь две фигуры, безмолвные, далекие. Звук их шагов отдается эхом от бетонных стен. Их тени размываются во флоресцентном свете. Куда подевались все эти старушки с сумками на колесиках? Где молодые парочки, которые, держась за руки, глазеют на витрины? Куда исчезли панки и скинхеды? Надеюсь, они уютно лежат в своих постельках, в типовых одноэтажных домиках или в многоквартирных башнях в сотнях футах над землей. Впрочем, эти двое вряд ли обратили бы на них внимание, потому что шагают они очень быстро, а Робин даже с беспокойством поглядывает на часы. Они пересекают Бродгейт, минуют статую леди Годивы и движутся по Тринити-стрит. Тед не знает этого, но они находятся неподалеку от собора. Днем здесь можно приятно провести часок-другой, восхищаясь витражами, разглядывая сатарлендские гобелены, изучая за небольшую плату голографическую реконструкцию бомбежек. трёхмерное акустическое и визуальное приключение, предназначенное для тех, кому повезло не пережить это приключение в реальности. Но единственное, что остается в памяти Теда о соборе, это темная громада, нависающая справа, пока они пересекают площадь где-то на задах старой библиотеки. И даже тогда Тед не сообразит, что это был собор, потому что он устал, он рассержен и давно бросил задавать вопросы. Излишне говорить, что Робин не имеет привычки делиться сведениями, о которых его не спрашивают. Тем более, что тэд давно бросил с любопытством вертеть головой, и весь город кажется ему сырым и холодным адом. Один неприглядный район за другим. Потому он даже не заметил что магазины остались позади, что они пересекли тускло освещенный двор большой запущенной больницы и вышли на длинную улицу, застроенную нескладными однотипными домами. Однако Тэд заметил другое, что лишь один из четырех повстречавшихся за последние несколько минут прохожих оказался белым. И это обстоятельство не на шутку обеспокоило его. Вскоре они сворачивают направо в очень темный переулок. Они останавливаются у двери, которая поначалу кажется дверью дома, затерявшегося в ряду таких же домов. Через стекло сочится тусклое желтоватое свечение. Затем Тэт понимает, что над дверью имеется вывеска, что у дома есть название, что перед ними еще один пап. Робин стучит в стекло, ритмично, словно подает условный сигнал, и к двери подходит человек. Несколько слов и их впускают. Что происходит? спросил Тэд. Они сидели в маленьком мрачноватом баре, в компании еще десятка мужчин, большинство из которых Робин, похоже, знал. Все они молчали. Средний возраст клиентов, если не считать Робина с Тедом, равнялся примерно 62 годам. Об этом месте мне рассказал один мой друг сказал робин они запирают входную дверь и разрешают сидеть до трех четырех утра полиция знает но обычно закрывает глаза тэд был потрясен как часто ты здесь бываешь не знаю пару раз в неделю тебя так сильно тянет к выпивке дело не выпивки пить я могу и дома дело в компании в компании «Тед изумленно огляделся. Ты только посмотри на этих людей. Одно старичье. У тебя нет с ними ничего общего». «Да тут никто даже не разговаривает». «Лучше так, чем быть одному. Но сегодня с тобой я». Ответа на эту реплику не последовало, поэтому Тед решил, что угодил в точку. Он вдруг заметил, что пьет слишком быстро и почти прикончил вторую порцию джина с тоником которую робин ему навязал, предлагая выпить тд имел в виду приятный вечерок за кружкой пива в шумной молодежной компании теперь же он был пьян ему было скучно и хотелось домой робин вертел в руках пустой стакан прикрыв глаза и развалившись на стуле. Голова его клонилась набок, словно демонстрируя воинствующую сосредоточенность. «Мне кажется, — сказал тэд что ты принимаешь эту мелкую ссору слишком близко к сердцу». «Ссору?» «Размолвку с сапорной. Я так понял, что ты из-за этого такой?» Робин поднял взгляд. Глаза его ненадолго ожили. «Не только». Тем не менее, Тед видел, что снова затронул больное место, и, отбросив первоначальную теорию по поводу Робина, спросил себя, не кроется ли в этой дружбе нечто большее, чем он думал поначалу. Решив, что нет никакого смысла говорить обиняками, он спросил в лоб, — У тебя с ней роман? Взгляд Робина был холодным и испытующим. — С чего ты взял? — Ну, ты говорил, что вы близки. «Близкие», — сказал Робин, затем добавил. «Были». «И...» «Это не физическая близость. Полагаю, ты намекаешь именно на это». «Понятно. Платоническая дружба», — сухо сказал тэд «Если угодно. Встреча разумов». Робин замешкался, потом вдруг встал. На какое-то мгновение, испуганный в то же время с облегчением, Тед решил, что Робин обиделся и хочет уйти, но тут поднялся лишь для того, чтобы вытащить из заднего кармана джинсов красный блокнот. «Раз уж ты произнес эти слова, — сказал он, — то почему бы тебе не прочитать этот рассказ? Может, тогда ты лучше поймешь, о чем говоришь?» Робин швырнул блокнот на стол и отправился за очередной выпивкой. Помешков, тэд пододвинул к себе блокнот и опасливо перелистал страницы, заполненные мелким неряшливым почерком. В Кембридже ему доводилось читать произведения Робина, и они не особо впечатлили его. Где-то дома даже завалялись машинописные копии. Во время последнего семестра, незадолго до того, как Тед с Кэтрин объявили о помолвке, Робин подарил ей рассказ с довольно слащавым, по мнению Теда, посвящением. тэд смог осилить лишь половину того рассказа, но этот в блокноте выглядел значительно короче. Что ж, по крайней мере, можно сделать передышку в беседе, которая становилась все более натянутой. тэд раскрыл тетрадь на первой странице и начал читать.